Глава 18 Сервисный тоннель принял нас равнодушно. Ни тревоги, никаких реакций. Только сухие линии сервисных трасс и редкие импульсы диагностики, которые скользили по броне симбиотов-штурмовиков, не находя в нас ничего нештатного. Мы двигались цепочкой, без разговоров. Интерфейс визоров выводил только необходимое. Направление, расстояние, контроль биосигналов группы. Кира шла первой. Глупо, конечно, но я не возражал. Командир не должен идти на штурм впереди отряда, размахивая шашкой, чтобы показать всем пример и первым схватить пулю. Хотя... «Чем я сам лучше?» Я и сам постоянно так делаю. Поэтому я и промолчал. За Кирой шла ее штурмовая рота и инженерная группа. Под командой незаменимого индуса. Я замыкал, держа один поток внимания на маршруте, второй на сети. «Десять метров до первого распределительного узла», – тихо передала Кира. «Принял». Узел выглядел как утолщение тоннеля, вросшее в стену. Пучок магистралей, блоки, переработки, дежурные микродроны обслуживания. Они нас увидели, но не заинтересовались. Аварийная команда, ремонт, допуск есть. Кира махнула рукой. Два бойца снялись с маршрута, аккуратно утопили дронов в нишу обслуживания и зафиксировали. Без повреждений, без шума. Через минуту узел был под нашим контролем. Дальше пока чисто доложила она. «Можно идти глубже». Я подключился к интерфейсу узла напрямую. Мне нужно было убедиться в том, что все идет по плану. Мой симбиот вырастил необходимые разъемы, и я тут же воткнул их в сервисный блок узла. Древний паразит мгновенно узнал старого союзника, который превратился во врага. Доля секунды, и он адаптировался к потоку информации, который шел через узел, замаскировавшись под сервисный дрон. Сеть Солма здесь была плотной, но... уставшей. Слишком много сигналов, слишком много тревог. Авак работал идеально. Фоновый шум, ложные пики, постоянные пожары на периферии. Командному центру было пока не до команды ремонтников, которые шагали по его сервисным тоннелям, пытаясь починить свой поврежденный корабль. «Работайте!» — сказал я своим спиногрызом. — Поддерживайте аварийный статус. Пусть центр думает, что мы заняты ремонтом стабилизации. — Уровень доверия держится, — незамедлительно последовал ответ. — Подозрительной активности в сети не зафиксировано. — Ну окей, — хмыкнул я, отсоединяясь от узла. — Если все нормально, тогда потопали дальше. — И мы потопали. Тоннель расширился, превратившись в сервисную галерею. Здесь уже было сложнее. Пересечение магистралей, шлюзовые лепестки, контрольные поля. Не боевые, логические. Те самые, где обычно и ловят чужих. Симбиот мягко подсветил опасные зоны. Я дал древнему паразиту Авак минимальную команду. Пока не атаковать, а путать. Секундные задержки, микросмещение приоритетов, статистический шум — все выглядело как побочный эффект общей перегрузки системы. «Контроль прошли», — сообщила Кира через минуту. «Центр пока слеп. Мы вышли к вертикальной шахте, глубокой, уходящей внутрь командного центра. Именно туда вели все нужные нам маршруты». «Вот она», — сказала Кира. Все как ты и говорил. Я посмотрел вниз. Где-то там был управляющий узел. Не мозг. У Солма не было мозга в человеческом понимании. Но то место, где сходились решения, приказы и контроль. Бойцы начали спуск. Симбиоты перестраивались, цеплялись за стенки, гасили НРЦ. Ни тросов, ни шумных маневров, только движение за счет мускулов, усиленных биоскафандрами Авак. На полпути симбиот выдал предупреждение. «Изменение фоновой активности. Вероятность внутренней диагностики 18%. Федя, — сказал я спокойно, — что у тебя?» «Центр начал пересчет аварийных хабов», — ответил он. «Но пока мы в списке допустимых. Есть запас минут 5, Нам хватит». Мы достигли дна шахты. Тут не было ровной площадки. Для людей эта поверхность не предназначалась. Неровные выступы, странные конструкции, куча торчавшего во все стороны оборудования. Штурмовая группа едва поместилась в свободных промежутках этого искусственного хаоса. Перед нами вход в управляющую зону. Никаких дверей, только плотная структура, похожая на сплетение жил и металла. Я приложил ладонь. Симбиот и сеть Солма синхронизировались, структура дрогнула, узнала меня, не как хозяина, но как допустимый элемент аварийного контура, и раскрылась. «Проход открыт», — тихо сказала Кира. Я шагнул первым. Внутри было пусто. Не в физическом смысле, там были структуры, узлы, потоки, но не было того, к чему человек привык. Пультов, центров, фокуса. Все распределено, все сразу. Мы быстро и без особых приключений добрались до своей цели. Мне захотелось себя ущипнуть, чтобы проснуться. Без потерь, без стрельбы, строго по плану. «Ну, здравствуй, скотина», — сказал я в полголоса, оглядываясь вокруг. «Сейчас мы будем ломать тебя полностью». Снаружи солма все еще считали, что тушат пожары а внутри их самого ценного узла уже начиналась работа, после которой эта сеть больше никогда не станет прежней. Не теряя времени, я снова подключился к очередному сервисному разъему и дал симбиоту полный доступ к командному центру Солма. Это не было похоже на взлом. Это было сродни воспоминанию. Древний паразит Авак не атаковал, он возвращался. Слои управления, которые Солма наращивали тысячелетиями, для него были надстройкой над знакомым фундаментом. Он скользил по ним, как по старым шрамам, узнавая формы, допуски, логические ходы. «Доступ получен», — сообщил симбиот без эмоций. «Архитектура узнаваема, базовые контуры совместимы, центр зафиксировал вмешательство в систему». «Обеспечь подключение инженерной группы», – коротко приказал я. «Сервисные узлы центра раскодированы и находятся в режиме диагностики», – почти мгновенно ответил симбиот. «Баха, твой выход», – я отключил разъем. «Сервисные узлы в твоем распоряжении». Инженерная группа втянулась внутрь почти сразу. Бах шел впереди своих, спокойный, сосредоточенный с тем выражением лица, которое у него появлялось только в двух случаях. Либо он решал невозможную задачу, либо уже ее решил. «Спасибо, командир, мы подключаемся», — доложил он. «Берем опорные контуры под контроль. Мне нужно время». «У тебя будет время», — ответил я. «Кира, готовь периметр». Штурмовая рота рассосалась по управляющей зоне, занимая узловые точки, которые для человека выглядели случайным набором выступов и наростов, а для симбиота – критическими точками прохождения сигналов. Мы не стреляли, мы занимали пространство. Инженеры напряженно работали уже несколько минут, а мы приготовились к обороне, ожидали атаки охранных систем, но беда пришла откуда не ждали. Все случилось внезапно. Снаружи, в ближнем периметре, произошло то, чего я не ожидал даже в худшем сценарии. Мой симбиот буквально взвыл. Атака по трофею. Центр дал команду на уничтожение всех нестабильных единиц в периметре. Кто атакует? Все. Платформы охраны, в том числе наши охотники охранения. Я успел увидеть это через телеметрию погибающего корабля тут же подключившись к нему. Пять старых охотников, еще минуту назад стоявших щитом, синхронно развернулись и ударили по трофею в упор. Без предупреждения, без сомнений. Трофей не успел даже начать маневр. Вспышка, разрыв, обрыв сигнала. «Связь с кораблем потеряна», — сухо сообщил симбиот. «Охранение тоже уничтожено. Вероятность выживания ноль». «Третья группа. Взять под контроль стыковочный шлюз!» Тут же отдала команду Кира и с беспокойством задала мне вопрос. «Что происходит?» Ответить я не успел. Сеть дернулась. Управляющий узел вдруг перестал быть распределенным. Он собрался. Схлопнул внутренние каналы, как мышцы, сведенные судорогой. Коридоры, тоннели и шахты начали менять свою конфигурацию. Да более знакомая картина. Так же делал и наш трофейный хаб, когда отражал атаку абордажников. «Командир!» — голос Киры резанул эфир. «Изоляция! Мы потеряли связь с третьей и второй группой!» Интерфейс на моем визоре мигнул красным. Потом еще раз. «Подтверждаю!» — выдал симбиот. «Внутренние сегменты разделены. Локальные контуры автономны». Я попытался пробиться. Поздно. Узел уже принял решение. На секунду внутри стало очень тихо. Я почти слышал, как бьется мое собственное сердце. «Командир», — Кира уже говорила жестко, как в бою, — «нам нужно решение. Сейчас». Я открыл рот, чтобы отдать приказ, и в этот момент в эфире появился Баха. Чисто, уверенно, без помех. «Не суетись, командир», — сказал он спокойно. «Все уже закончилось». Я медленно повернул голову, хотя он был не рядом. «Повтори», — сказал я. Я взял центр под контроль. также ровно продолжил Баха. «Полный. Все управляющие контуры Солма теперь слушают меня. Только меня». Я почувствовал, как что-то внутри холодеет. «Ты что сделал? То ради чего вообще стоило лезть сюда?» — ответил он. «Ты дал мне доступ в систему Солма». И я ее возглавил. Прямо сейчас корабли охранения остальных командных центров нанесли удар по системам внешней связи своих подопечных. В течение часа, я думаю, добьют полностью. Сейчас этот центр — единственный функциональный. Мой центр. Кира выругалась, штурмовая рота молчала. «Так это ты наш корабль уничтожил и нас в отсеках запер?» — спросила Кира голосом, который не предвещал инженеру ничего хорошего. «Я девочка, я!» — рассмеялся Баха. «А кто еще? Солма теперь слушает только меня. Но не переживай, вы изолированы временно, чтобы вы сами себе не навредили. Я вас позже отпущу». «Ты предал нас?» — сказал я, не обвиняя, констатируя. «Нет», — мягко возразил Баха. «Я сделал следующий логичный шаг». Он помолчал секунду и продолжил уже чуть тише. «Ты все время говорил, нельзя оставлять такую систему без хозяина, что если ее просто разрушить, будет хаос, миллиарды жертв. Ты прав. Солма не понимают коллективного управления. Им нужен один источник воли, один эталон, один центр принятия решений». «И ты решил, что это будешь ты?» «Я единственный, кто их понял», — жестко ответил Баха. «Единственный, кто не пытается навязать им человеческую мораль. Я инженер, я мыслю системами. А ты? Ты и так уже забрал себе управляющий симбиот Авак. А ведь он должен был быть мой». «Баха, зачем?» — спросила Кира. «Что ты собрался делать со всем этим один, запертый в этой консервной банке?» «Не Баха, не называй меня больше этой собачьей кличкой, девчонка. Меня зовут Бахман Бала Сахиб. И ты спрашиваешь, зачем?» Инженер буквально взорвался. «А кому я должен был отдать Солма, этому перекачанному красавчику, который трахает тебя, шлюха? Почему ему? Чем он лучше меня?» Я делал большую часть всей работы, когда мы прилетели в эту галактику. Собрал боевой частотный генератор, чистил корабельные скины, взламывал для вас программы и коды, рисковал своей жизнью. А что получил взамен? Издевательское отношение? Неуважение? Пренебрежение? Да мне никто спасибо даже не сказал. Хотя без меня вы давно бы погибли. Пауза. «Что делать, Солма, я как-нибудь разберусь без вас. Если не будете натравливать на меня Авак, то, возможно, никто даже не пострадает. Просто остановим эту войну, и каждый займётся своими делами. А если нет, со зверюшками я как-нибудь справлюсь. Благо, Авак я успел хорошо изучить». Баха снова сделал паузу, а потом продолжил уже спокойнее. «Один я точно не буду. Единомышленники у меня найдутся. Из моей инженерной группы со мной уже два человека. Остальные пока думают, но тоже наверняка не откажутся. И, кстати, пока мы с вами тут болтали, пока я разносил на куски трофей и охранение, я встроился глубже. Ты дал мне время. Спасибо». В этот момент я понял страшное. Центр действительно слушался его. Сеть Солма больше не дергалась, не сопротивлялась. Она замерла, выстроившись вокруг нового хозяина. «Что будет дальше?» – спросил я. «Порядок», – ответил Баха. «Настоящий. И два центра силы в этой галактике, чтобы ты не чувствовал себя центром Вселенной». Связь оборвалась. Я посмотрел на Киру, на бойцов, на потоке данных вокруг, которые уже больше не принадлежали нам. И только сейчас до меня дошло. Мы не взломали командный центр. Мы привели в него человека, который хотел стать Богом. Внутри управляющей зоны ничего не изменилось. Те же разветвленные контуры, те же потоки. Только теперь они шли мимо нас. Мы стояли в центре огромной машины, и больше не были ее частью. Кира медленно повернула голову, поймала мой взгляд. По ее лицу было видно. Сейчас она не просит приказ, она держит себя, чтобы не сорваться. «Найденов», — сказала она тихо, — «я хочу его найти». «Найдешь потом», — ответил я. Голос получился спокойным, и это было главное. Сейчас первичная. Связь, сбор группы, выход из изоляции. Я поднял ладонь, дал симбиоту команду на полный анализ внутренних перегородок. «Что он сделал?» – спросил я. «Конкретно?» – симбиот отозвался сразу. «Локальная сегментация, узел сформировал автономные контуры, межконтурные переходы закрыты, внутренние маршруты перестроены». Каналы связи между группами заблокированы. Ира, сколько у нас людей в этом сегменте? 12. Плюс ты. Остальные отрезаны. 12 это много. Это куда больше, чем бывает обычно со мной бойцов, когда я встреваю в какую-нибудь историю. Я сделал шаг к ближайшему сервисному наросту, узлу доступа, который минуту назад был для нас дверью. А теперь стал просто стеной. Сломать ее нашими силами, я думаю, будет не проблема. Вот только сколько таких стен перед нами воздвигнет инженер еще. Он вместе с нами участвовал в абордаже хаба и знает наши возможности. Сильные и слабые стороны. Да и потом. Трофей уничтожен. Это уже факт. Значит, выхода через стыковку нет. Значит, Баха не просто предал. Он обрубил нам саму возможность возврата домой. Он сделал так, чтобы у нас не было плана «Б». И еще хуже, он сказал, что другие центры будут подавлены. То есть даже если мы выберемся из этого, вокруг будет уже его сеть. «Командир», — тихо сказала Кира, — «он с ума сошел?» Я посмотрел на нее. «Нет», — ответил я честно, — «он просто долго копил обиды на нас». Мы приняли его в свой ближний круг и вели себя с ним, как привыкли общаться друг с другом. А он думал, что мы его просто используем и при этом еще и глумимся над его слабостью. А еще это, конечно же, зависть и жажда власти. Вот только теперь он сам наверняка не знает, что ему делать дальше. Я дам ему шанс все исправить, пока никто не погиб. Все же он и правда много раз спасал нам жизнь». «Себе он жизнь спасал в первую очередь, а не нам», — возмутилась Кира. «Что он делал, оставшись один во время боя, если бы мы погибли? Без нас бы его убили раз сто. И что ты вообще собираешься делать со всей этой кучей дерьма?» «Баху остановить не проблема», — пожал я плечами. «Он сам не знает, по какому тонкому краю ходит. Я могу убить его в любой момент, как только окажусь снова на связи». «Как?» Кира, прищурившись, смотрела на меня, ожидая ответа, и я ответил, только не вслух, чтобы не услышали бойцы штурмовой роты. «Ты помнишь, как я успокоил тебя, когда ты была на грани после той выгребной ямы, где мы восстанавливались с тобой в экстренном порядке?» «Помню», кивнула Кира. «И?» «Тогда я взял под контроль твой симбиот», — раскрыл я тайну. И также могу сделать с любым полевым оператором, ведь у меня симбиот управляющий. Я даже могу приказать симбиоту умереть, что повлечет за собой смерть носителя. Баха решил, что он теперь повелитель солма и Авак ему не указ, но он забыл, что Авак уже внутри него.